Глава вторая. Вечером в той же самой зале за столом сидели старик Зигфрид Делеве, временно принявший после смерти Данфельда начальство над Щитно. Рядом с ним брат Родгер, рыцарь Дебергов, бывший пленник Юрунда и двое благородных юношей, которые вскоре должны были надеть белые плащи Ордена Меченосцев. Зимний ветер выл за окнами, потрясая их свинцовые переплеты, колебал пламя факелов, горящих на железных подставках, и время от времени выбрасывал из камина в залу клубы дыма. Между братьями, хотя они собрались на совет, царило молчание, потому что все ждали слова Зигфрида, а он, облокотившись на стол и сплетя пальцы на седой, опущенной голове, сидел мрачный. С покрытым тенью лицом и с печальными мыслями в голове. О чем мы должны совещаться? – спросил наконец брат Родгер. Зигфрид поднял голову, взглянул на говорящего и, очнувшись от задумчивости, сказал: о нашем несчастье, о том, что скажут магистр и капитул, и о том, чтобы из наших поступков не проистекли неприятности для ордена. И он опять замолк. но вскоре оглянулся кругом, и ноздри его вздрогнули. «Здесь еще пахнет кровью». «Нет, контур, отвечал Родгер. «Я велел вымыть пол и покурить серой. Это пахнет серой». Зигфрид странным взором обвел присутствующих и проговорил. «Помилуй, Господи, душу брата Данфельда и брата Готфрида!» Они поняли, что он призывает милосердие Божье к этим душам, и что призывает его потому, что при упоминании о сере вспомнился ему ад. И у всех по телу пробежала дрожь, и все хором ответили «Аминь, аминь, аминь!» И снова несколько времени слышно было только вой ветра до дребезжания оконных стекол. «Где тело Комтура и брата Готфрида? спросил старик. «В часовне. Ксендзы поют над ними лети. Они уже в гробах». В гробах, но у Комтура голова закрыта, потому что и череп, и лицо размозжены. А где другие трупы? Где раненые? Трупы положили на снег, чтобы окоченели, пока успеют сделать гроба. А раненые в госпитале. Зигфрид опять положил руки на голову. И это сделал один человек. Господи! «Спаси орден, когда придет время Великой войны с этим волчьим племенем!» Тогда Родгер поднял глаза вверх, как бы что-то припоминая, и проговорил. «Я слышал под Вильной, как Войцамбийский говорил своему брату-магистру, если ты не предпримешь войны и не истребишь их так, чтобы и имени их не осталось, тогда горе нам и нашему народу! Дай Бог такую войну, дай Бог с ними встретиться!» — сказал один из юношей. Зигфрид долго смотрел на него, точно хотел сказать. «Сегодня ты мог встретиться с одним из них. Но, видя маленькую юную фигуру будущего рыцаря, а, может быть, вспомнив, что и сам, несмотря на прославленную свою храбрость, не захотел идти на верную гибель, раздумал делать выговор и спросил. — Кто из вас видел Юранда? — Я, — отвечал Дебергов. — Он жив? — Жив. Лежит в той же сети, которой мы его опутали. Когда он пришел в себя, кнехты хотели добить его, но капеллан не позволил. Добивать нельзя. Он человек важный в своей стране. Крик поднялся бы отчаянный, — отвечал старик. Так же невозможно будет скрыть то, что произошло, потому что было слишком много свидетелей. — Что же мы должны говорить и что делать? — спросил Рутгер. Зигфрид задумался и, наконец, сказал так. «Вы, благородный граф Дебергов, поезжайте в Мальборк к магистру. Вы томились в неволе у Юрунда. Вы гость ордена, и вам, как гостю, который вовсе не обязан говорить в пользу ордена, скорее поверят. Поэтому говорите, что видели, как Данфельд, отбив у пограничных разбойников какую-то девушку и думая, что это дочь Юрунда, дал знать об этом Юрунду. который прибыл в Щитно, и что случилось затем, вы знаете сами. «Простите, благочестивый комтор», — сказал Дебергов. «Тяжел был мне спыховский плен, и как гость ваш я бы охотно всегда свидетельствовал вашу пользу, но для успокоения моей совести скажите мне, не было ли в Щитно настоящей дочери Юранда?» «И не предательство ли Данфельда довело до безумия ее страшного отца?» Зигфрид де Леви некоторое время колебался ответить. «В нем была заложена глубокая ненависть к польскому народу, была заложена жестокость, превышавшая даже жестокость Данфельда и жадность, когда дело шло о выгодах ордена, но не был он склонен к низким вывертам. Кроме того...» Величайшим горем его жизни было то, что в последнее время, благодаря распущенности и бесчинствам, дела Ордена слагались так, что увертки сделались одним из главнейших и неотвратимых средств для существования Ордена. И вот вопрос Дебергова затронул в нем это самое больное место души, и лишь после долгого молчания он ответил, «Данфельд предстал перед Господом, и Господь его судит, а вы, граф?» Говорите, что вам угодно, если вас спросят о наших догадках. Если же спросят только о том, что вы видели собственными глазами, то говорите, что прежде чем мы опутали взбесившегося юранда сетью, вы видели на этом полу девять трупов, не считая раненых, и между убитыми трупы Данфельда, брата Готфрида, фон Брахта и юга, а также двоих благородных юношей». «Пошли им, Господи, вечный покой! Аминь!» «Аминь, аминь!» — повторили будущие рыцари. «И скажите также, прибавил Зигфрид, — что Дандфельд хотел унять врага ордена, но никто здесь меча против Юранда не обнажал. Я скажу только то, что видел своими глазами», — отвечал Дибергов. «К полуночи будьте в часовне, куда и мы придем помолиться за души умерших». сказал Зигфрид. И он протянул Дебергова руку, одновременно в знак признательности и прощения, так как для дальнейшего совещания хотел остаться наедине с братом Родгером, которого и берег, как зеницу ока, как только отец может любить единственного сына. В ордене относительно этой любви делались даже различные предположения, но никто не знал хорошенько, кроме того, что рыцарь. которого Ротгер выдавал за своего отца, жил еще в небольшом своем замке в Германии и никогда от своего сына не отрекался. После ухода Бергова Зигфрид отослал также и двух юношей под тем предлогом, что они должны присмотреть за тем, как делаются гробы для убитых юрундом кнехтов. Когда же двери за ними закрылись, он быстро обратился к Ротгеру и сказал, «Слушай, что я тебе скажу?» Есть только один способ, чтобы ни одна душа человеческая никогда не узнала, что настоящая дочь Юронда была у нас. «Сделать это будет нетрудно», — отвечал Родгер, «Потому что о том, что она здесь не знал никто, кроме Данфельда, Готфрида, нас двоих, до той монахини, которая за ней присматривает. Людей, которые привезли ее из лесного дворца, Данфельд велел напоить и повесить». Среди солдат некоторые кое о чем догадывались, но тех сбила с толку та девчонка, и они теперь сами не знают, произошла ли с нашей стороны ошибка, или же какой-то волшебник действительно изменил дочь Юранда. «Это хорошо», — сказал Зигфрид. «А я, благородный комтур, думал, что так как Данфельд умер, то не свалит ли всю вину на него? И признаться перед всем миром, что мы во время мира...» и во время переговоров с мазовецким князем похитили от его двора воспитанницу княгини и ее любимую придворную? Нет, этого быть не может. При дворе нас видели вместе с Данфельдом, и великий госпиталит, родственник его, знает, что мы всегда все делали сообща. Если мы обвиним Данфельда, он станет мстить за его память. «Подумаем», — сказал Родгер. Подумаем мы найдем хороший выход, потому что иначе горе нам. Если отдать дочь Юранда, то она сама расскажет, что мы не отбивали ее у разбойников и что похитившие ее люди отвезли ее прямо в щитно. Да, беспокоит меня не только ответственность. Князь пожалуется королю польскому, и их послы не замедлят разгласить при всех дворах о нами насилиях, о наших предательствах. о наших злодеяниях. Сколько вреда может проистечь из этого для Ордена? Сам магистр, если бы только он знал правду, должен бы приказать спрятать эту девочку. — А Разве даже в том случае, если она не пропадет, не будут обвинять нас? — спросил Родгер. – Нет. Брат Данфельд был человек предусмотрительный. Разве ты не помнишь, что он поставил Юрунду условие? Не только явиться в Щитно одному, но и написать предварительно князю, что едет выкупать дочь у разбойников и что знает, что у нас ее нет. Да, но как же в таком случае мы объясним то, что произошло в Щитно? Мы скажем, что зная, что Юран ищет дочь и отбив у разбойников какую-то девушку, которая не могла сказать, кто она, Мы дали об этом знать Юранду, полагая, что, может быть, это его дочь. Он же, приехав сюда, при виде этой девушки впал в неистовство и, одержимый злым духом, пролил столько невинной крови, что даже многие битвы обходятся дешевле. — Воистину, — отвечал Родгер, устами вашими глаголит мудрость и опытность, присущие вашему возрасту. «Дурные поступки Данфельда, даже если бы мы свалили вину на него, во всяком случае были бы зачтены насчет ордена, то есть насчет всех нас, капитула и самого магистра. Кроме того, и таким образом обнаружится наша невинность, а вся вина падет на Юранда, на польскую злобу и на их сношение с адскими силами. И пусть тогда нас судит, кто хочет, папа ли, император ли римский. Да». Настало молчание, потом брат Родгер спросил. «Так что же мы сделаем с дочерью Юранда?» «Давай подумаем». «Отдайте ее мне». Зигфрид посмотрел на него и ответил. «Нет». «Слушай, молодой брат, когда дело касается ордена, не давай поблажек ни мужчине, ни женщине, но не давай их и себе». Данфельда коснулась рука Господня, потому что он не только хотел отомстить за обиды, нанесенные ордену, но и угодить своим собственным низменным страстям. — Вы плохо обо мне судите, — сказал Родгер. Не распускаете себя, — перебил его Зигфрид, — потому что расслабятся в ордене тела и души. «И колено этого упрямого народа когда-нибудь сдавит грудь вашу так, что вы уже не подниметесь!» И в третий раз положил он угрюмую голову на руки. Наговорил, видно, только со своей совестью и думал лишь о себе самом, потому что после некоторого молчания сказал «Много на моей совести лежит человеческой крови, много горя, много слез». Я Когда дело касалось ордена, и когда я видел, что одной силой ничего не добьюсь, не задумываясь, искал иных путей. Но когда я предстану пред Господом, Богом, которого чту и люблю, я скажу Ему. Это сделал я ради ордена, а для себя выбрал только страдание. И он сжал руками виски, а голову и глаза поднял кверху и воскликнул. «Отрекитесь от страстей и пороков!» Закалите тела и сердца ваши, ибо вижу в воздухе белые орлинные крылья и орлинные когти, красные от крови меченосцев». Дальнейшие слова его были прерваны таким порывом ветра, что одно окно вверху над галереей распахнулось с грохотом, и вся зала наполнилась воем и свистом вьюги и хлопьями снега. «Во имя отца и сына! Недобрая ночь!» сказал старый меченосец ночь нечистых сил отвечал родгер а есть возле тела данфельда есть господи прости прегрешение его и оба замолкли потом родгер позвал слуг велел им закрыть окно и зажечь факелы а когда они удалились снова спросил что вы сделаете с дочерью юранда возьмете ее отсюда в инсбург возьму ее в инсбург и сделаю с ней то, чего потребует благо ордена. А что я должен делать? Есть ли у тебя в душе смелость? Что же я такое сделал, что вы спрашиваете у меня об этом? Я не сомневаюсь, потому что знаю тебя, и за твою смелость люблю тебя больше, чем кого бы то ни было на свете». В таком случае поезжай ко двору мазовецкого князя и расскажи ему все, что здесь произошло, так, как мы порешили рассказывать. Могу ли я идти на верную гибель? Если твоя гибель послужит к славе ордена, то ты обязан. Но нет, гибель тебя не ждет. Они не причиняют вреда гостям. Разве только если кто-нибудь захочет вызвать тебя на поединок, как сделал тот молодой рыцарь, который вызвал нас всех. Он, а быть может, кто-нибудь другой, но ведь это не страшно. Дай бог, чтобы так, но меня могут схватить и бросить в подземелье. Этого они не сделают. Помни, что существует письмо Юранда к князю. А кроме того, ты поедешь с жалобою на Юранда. Ты расскажешь, что сделал он вщитно, и они должны поверить тебе. Итак, мы первые дали ему знать, что есть какая-то девушка. Первые пригласили его приехать и посмотреть ее, а он приехал, лишился ума, убил Комтура и перебил солдат. Так ты будешь говорить, а что они могут сказать тебе на это? Конечно. Весть о смерти Данфельда распространится по всей Мазовии. Тогда все жалобы будут брошены. Конечно, они будут искать дочь Юранда. Но раз сам Юранд написал, что она не у нас, то и не на нас падет подозрение. Нужно вооружиться храбростью и заткнуть им глотки, потому что во всяком случае они подумают, что если бы мы были виноваты, Никто из нас не осмелился бы приехать. — Верно. Тотчас же после похорон Данфельда я отправлюсь. — Да благословит тебя Господь, сынок. Если мы сделаем все как следует, тебя не только не задержат, но и сами должны будут отречься от Юранда, чтобы мы не могли сказать, вот как они с нами поступают. И так надо говорить при всех дворах. — Великий госпиталит последит за этим. и ради блага Ордена, и как родственник Данфельда. Да, но если этот спыховский дьявол останется жив и получит свободу...» Зигфрид мрачно посмотрел куда-то вдаль, а потом медленно и с расстановкой ответил. «Если даже он получит свободу, то все-таки никогда не произнесет ни слова жалобы на Орден». и он стал еще учить Ротгера, что тот должен говорить и чего добиваться при Мазовецком дворе.